Глава десятая. Вика устала, вошла на кухню и поставила чайник на плиту. Достав из настенного шкафчика банку с детским питанием, мерной ложечкой она ловко насыпала в бутылочку необходимое количество порошка на одну порцию и присела на табуретку. Девушка положила руки на стол и уткнулась в них лбом. Ей показалось, что она лишь на секунду закрыла глаза». И тут же раздался громкий детский плач. Ошеломлённо подскочив, Вика осознала, что случайно задремала. Наполнив бутылочку водой, она тщательно её взболтала, а затем, немного остудив, поплелась в спальню. Ромка надрывался в кроватке. Подхватив сына на руки, женщина начала кормить ребёнка, закрыв глаза. «Она так устала!» Её единственным желанием было просто выспаться. Но теперь сон стал непозволительной роскошью. Малыш почти всё время плакал, не давая покоя ни днём, ни ночью. Вика за эти месяцы привыкла спать стоя. Есть быстро, мыться частями за секунды, и совершенно забыла об отдыхе. Врачи говорили, что это скоро пройдёт, как только ребёнок станет старше. Но Виктория этому уже не верила. Детский плач постоянно звучал у неё в ушах. Ромашка оказался очень беспокойным ребёнком, наверное, потому что родился раньше времени. Кроме того, малыш перепутал день с ночью, и для Виктории начался фирменный ад. А ещё Ромка был очень слабеньким и болезненным, и ко всему этому у него обнаружилась аллергия на смесь. Ему не подходило ни одно питание, кроме того, что давали в дорогой частной клинике но оно оказалось безумно дорогим. Виктория пыталась найти замену, но у малыша от других смесей начиналось то кишечное расстройство, то бесконечная рвота, то тело покрывалось пятнами. И даже козье молоко, которое она с трудом нашла в городе, не подошло малышу. В конце концов, понимая, что вредит сыну, Вика решила, что лучше экономить на себе, но Ромка пусть будет здоровым. Банке хватало на два-три дня, и деньги, оставленные Назаром, улетучились очень быстро. За это время мужчина звонил ей несколько раз, узнавал, как дела, интересовался ребёнком, а ещё периодически присылал своего водителя Сергея с подарками для неё и малыша. Каждый раз мужчина передавал деньги – Но Вика отказывалась от них. Но не могла она просто так брать большие суммы от Назара. Девушка считала это неправильным. Детское пособие было небольшим, поэтому Виктория жила очень скромно, отказывая себе практически во всём. Алёна и Владимир периодически навещали её, давали ценные советы, старались помочь, а ещё постоянно уговаривали переехать жить к ним. Вика, каждый раз отказываясь, чувствовала себя неловко, потому что подобные разговоры ставили её в неудобную ситуацию, ведь приходилось обосновывать свой отказ, как бы оправдываясь. Девушка не хотела жить у чужих людей. У неё есть дом, в котором она хозяйка, а там будет вечный гостей. Ромка, наевшись до сыта, довольно улыбнулся и зажмурился. «Ну что, маленький, давай хоть немного поспим». Молодая женщина осторожно положила сына в кровать и бросила взгляд на часы. Время приближалось к вечеру. Понимая, что ночь, скорее всего, опять будет бессонной, Вика тоже легла поспать. Но едва закрыла глаза, Ромка захныкал. «Я уже, наверное, никогда не смогу выспаться», — с сожалением подумала она, поднимаясь. «Ну, и что плачем?» Вика взяла сына на руки и дала соску. Малыш опять притих. Осторожно положив его на кровать, девушка пристроилась рядышком и зажмурилась. Сон сморил ее мгновенно. Ей снилось летнее кафе, огромные порции малинового мороженого, золотистый песчаный пляж и бескрайнее теплое синее море. В этом сне молодая женщина весело смеялась и была счастливой, как никогда. А потом раздался звон, мелодичный, завораживающий и такой громкий. Он повторялся раз за разом, нарушая спокойствие и вызывая раздражение. Резко открыв глаза, Вика поняла, что кто-то настойчиво звонит в дверь. Бросив взгляд на спящего сына, она подскочила и поврела в коридор. На пороге стояли Алёна и Владимир. «Привет!» — поздоровалась девушка, сонно щурясь. «Ты что, спишь?» — поинтересовались незваные гостья. «Извини, что разбудили!» «Просто задремала!» — буркнула Виктория, пошире открывая двери. «Проходите!» Она не ждала сейчас никого. Более того, на общение у неё просто не было сил. И девушка искренне не понимала, почему пара заявилась к ней без звонка. «А где Рома?» — поинтересовался Владимир. «Спит?» Виктория зевнула. «Извини, что без приглашения!» Алёна мило улыбнулась. «У Володи сегодня день рождения. Прекрасно зная, что в гости тебя не дозовёшься, мы решили сами приехать и привезли много вкусностей». Она показала нам многочисленные пакеты. «Посидим, поболтаем. Не против?» «Конечно», — пожала плечами девушка, подумав о том, что выгнать гостей она не может, хоть они и нежеланны сейчас, а значит, нужно играть роль добродушной хозяйки. «Идёмте на кухню». Пара действительно привезла с собой праздничный ужин. Горячие салаты, закуски, десерт, а ещё шампанское, пиво и кое-что покрепче. Наполнив бокалы, Алёна предложила. «Давайте выпьем», — и произнесла тост в честь мужа. Вика его поддержала, пожелала мужчине много хорошего, вот только пить не стала. Просто при такой колоссальной усталости капля алкоголя вырубила бы её, а девушка позволить себе этого не могла, ведь рядом был Ромка. Один тост, второй, третий, а потом Владимир заметил. «Вика, а ты почему не пьёшь? Сегодня даже я не за рулём, вот и решила расслабиться». «Не хочу», — девушка улыбнулась, — «а тебе нужно отдохнуть. День рождения бывает раз в году». Пара просидела до поздней ночи. Когда они ушли, Виктория бросила взгляд на часы и поняла, что уже заполночь. Устала, посмотрев на грязный стол и пустые бутылки на кухне, она решила, что все уберет завтра. Но едва легла, Раздался детский плач. Встав, Вика взяла сына на руки и начала качать, надеясь хоть немного сегодня ночью поспать. Ромка успокоился на рассвете. Безумным взглядом, посмотрев на весеннее солнце, которое поднялось над горизонтом, Вика устала, упала в постель, даже не раздеваясь, надеясь хоть немного отдохнуть. А через какое-то время в ее квартире опять раздался звонок. Подскочив, она чертыхнувшись на беспорядок вокруг, поспешила открыть дверь. На пороге стояли несколько женщин в сопровождении полиции. «Виктория Синицына», — уточнила седовласый женщина со строгим пронзительным взглядом, от которого девушке стало не по себе. «Да», — растерянно кивнула Вика, — «что вы хотели?» После почти бессонной ночи она плохо соображала и никак не могла понять, зачем пришли эти люди к ней. «Мы из органов опеки. Моё имя Валерия Александровна», – послышалось в ответ, и женщина предъявила документы. «К нам поступил сигнал о ненадлежащих условиях содержания ребёнка. Позвольте войти». «Какой сигнал? Вы о чём говорите?» Девушка потерянно смотрела на неё. «Да кто вам сказал такую ерунду?» Прежде чем Виктория осознала, что происходит, ее аккуратно отодвинули в сторону, и квартира наполнилась посторонними людьми. «Так, так, так...» Женщина прошла на кухню и, глядя в бардак, недовольно цокнула. «Ну, и что мы имеем? Маму в неопрятном виде, антисанитария, пустые бутылки. Оленька, все нужно запротоколировать. Вчера ко мне приезжали друзья» пыталась оправдаться Вика. «Я просто не успела убраться». «Виктория, даже слушать не хочу». Женщина подняла вверх ладонь. «Вы себя в зеркале давно видели? В мятой одежде, вся опухшая, в нетрезвом состоянии». «Да что вы такое говорите?» — восмутилась девушка. «Я вообще не пью». «Милая, я работаю на этой должности много лет и уже понасмотрелась на всяких мамочек, и каждая убеждает в своей святости. Но как-то женщины забывают, что дети – это не только детские пособия и различные помощь от государства, но и еще большая ответственность. Правда, в юном возрасте сложно осознать это, как и понять, что ребенок не игрушка». Вика вздохнула, взяла себя в руки и спокойно произнесла. «Вы буквально ворвались в мой дом. Обвиняется непонятно в чем. А еще пытаетесь назвать меня безответственной. Я хорошая мама, и с моим сыном все в порядке». «Ну?» – Валерия Александровна усмехнулась и брезгливо подняла двумя пальцами со стола пустую бутылку из-под пива. «Хорошая мама, да уж». Вика хотела возмутиться, но в комнате заплакал Ромка. Женщина бросилась к сыну, но дорогу ей преградил полицейский. «Пустите!» «Валерия Александровна!» — молодая женщина по имени Оленька подхватила ребёнка. «Малыш спал один на кровати, а ведь мог бы упасть. Мальчик находится в опасности». «Да я встала, чтобы вам дверь открыть!» Виктория едва не плакала. «Посмотрите, моего сына есть всё. Пелёнки, распашонки, салфетки, питание». «Повторюсь, ребёнок – это ответственность!» Поучительно вздохнула седоволосая женщина и посмотрела на полицейских. «Ну, всё, что нам надо, мы увидели. Ребёнка будем однозначно изымать». «Вы с ума сошли?» – закричала Виктория. «Что значит изымать?» «Это мой сын! Я вам его не отдам!» Девушка попыталась прорваться к ребёнку, но её не пустили. Оленька ловко завернула Рома в одеяло и быстро покинула квартиру. Вика бросилась за ней, но её опять удержали. «Отпустите! Это произвол! Это мой сын! Мой!» Девушка рыдала на взрыд, не веря в происходящее. «Да как вы смеете!» Толкнув полицейского в грудь, Вика босиком выбежала в подъезд и, перепрыгивая через ступеньки, помчалась вниз. Но, выскочив на улицу, она увидела лишь, как какая-то машина скрылась за углом. Завыв, как раненая волчица, женщина упала на колени, захлёбываясь слезами. «Ромка! Как же так? Ромочка!» Она не сразу почувствовала, что на её плечи лёг полушубок, «Поднимайся, деточка!» Валерия Александровна взяла ее за предплечье и потянула. «Простодишься!» «Куда вы увезли моего сына?» «Куда?» «Туда, где он будет в безопасности», — Послышалось в ответ. А затем женщина направилась к машине. Виктория провозила автомобиль потерянным взглядом, а потом быстро вернулась в свою квартиру. Она заметалась по комнате, дрожа от страха и ужаса. Подобное ей даже в страшном сне присниться не могло. «Я ни в чём не виновата. Это какая-то ошибка. Надо что-то делать». Вика схватила телефон и трясущимися руками набрала номер Алёны. Но мобильник женщины оказался выключенным, как и номер Владимира. Это было так странно. Быстро одевшись, девушка нашла в интернете адрес органов опеки и помчалась туда. Встретили Викторию тут довольно холодно. Более того, невольно возникало ощущение, что никому ее правда была не нужна. Натолкнувшись на стену непонимания, некого высокомерия, молодая женщина с горечью осознала, что здесь ей помощи ждать неоткуда. А когда она услышала о том, что суд, скорее всего, ограничит ее в правах, Виктория едва не упала в обморок. Покинув серое здание, она тяжело опустилась на скамейку и набрала номер человека, который единственный сейчас мог ей помочь. «Вика!» – почти сразу раздался голос Назара. «Привет!» «Они забрали Ромку!» – прошептала женщина, глотая слезы. «Что ты сказала?» «Повтори!» «Они забрали у меня Рому!» – Вика всхлипнула. «Кто забрал?» «Органы опеки!» «Ты сейчас где?» – тихо спросил мужчина. «В сквере. Вика, послушай меня. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. А сейчас иди домой». «Ну как же?» – Вика горько заплакала. «Как же так? Иди домой. Мой водитель скоро будет у тебя. Я же вылечу ближайшим рейсом. И главное – ничего не бойся».